Глава 20. Можно подготовиться к битве? что подготовиться к бою, я направилась в отделение стражи, где работает неудачник. Неудачник должен не из-за инцидента с гармом. Во время этого инцидента я всю дорогу несла бессознательного неудачника обратно в отделение стражи. Ну, я почти забыла про него и практически ушла домой. Честно, он говорит о том, что он даст предостережение гарму, но в итоге он не был даже чуть-чуть полезным. Он оказался лишь обузой, В этот раз я хочу, чтобы он показал мне, что он может действовать хоть чуть-чуть, как бывший амонтерист. питая ей надеждой, я подошла довольно близко к отделению стражи, когда вдруг услышала какой-то шум. «А? Что происходит?» Люди столпились вокруг места шума. Я решила узнать, что происходит у Георга Сан, заведующего документами в отделении. Георг Сан, что случилось? «А, Тиле ты как раз вовремя». «Хм? Я для чего-то вам понадобилась?» «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь, Тиле останови его». Безов сам не слушает нас и продолжает говорить, что недалеко от города есть дракон, и что он собирается вызвать подкрепление в столице. Ха? Лузер! Безов, какого черта ты делаешь? Разумеется, я дал другим стражникам примерно объяснение, когда принесла неудачника в отделение, и сейчас неудачник пытается отправиться в столицу. В походном снаряжении галантно оседлал своего коня, он даже походил на мантериста. Какое же разочарование. И вот до чего все дошло. Другие стражники отчаянно пытались остановить «Неудачника» от скоропальных решений. Я могу услышать его разговор со всеми. мезовсан прекратите, пожалуйста. Люди города пытались найти дракона, но, знаете, поблизости нет никакого дракона, как вы говорили». «Верно, верно. В лучшем случае мы находили вокруг лишь маленьких животных». «Все искали?» «В отделении стражи у них есть работа, а он распространял абсолютно нелепую информацию. Но благодаря лузеру-неудачнику у всех было действительно тяжелое время». Я уже говорил вам, это лишь значит, что он ушел куда-то. Если мы не поспешим и не справимся с ним, то по всей стране будут жертвы. Действуйте, говоришь. Знаешь, там не было никаких следов или свидетелей. Очевидцы, сколько раз я уже говорил вам, я видел его сам. Неудачник орал почти как безумный. Похоже, он давит авторитетам амонтириста, раз другие стражники и пытались решительно возразить ему. Безов-сан, такой все время. Он не слушает нас. Похоже. Мы очень небеспокоены. Что если мы созовем в столице экстренное заседание, и они узнают, что это ложная информация? Какое наказание они дадут нашему городу? «Не понимая Пожалуйста, положитесь на меня, Георг Сан». «Беспокойство Георга Сана уместно. Я не могу позволить навлечь проблемы города из-за действия неудачника. Я попробую объяснить еще раз». Взволнованно я окружила вокруг и оказалась прямо перед неудачником. «Безов пожалуйста, прекратите». «Телечья, ты пришло Мне жаль! Я не верил тебе, это действительно был дракон!» Это был дракон его хозяин. Без сомнения, появились демоны. Именно поэтому я был в обморок в тот раз именно из демонических миазмов. Я должен поторопиться и сделать срочное объявление для всей страны. Хм, что за демонические миазмы? Какого черта творит этот бывший авантюрист под влиянием магии иллюзии? Без застан, это была магия иллюзий Телечен, я бывший авантюрист. Магия иллюзии не подействия на меня так легко. Так что я уверен, что это был настоящий дракон. Это, несомненно, демоны. Ммм, блин... Безов сам так самоуверен здесь, в деревне. В конце концов, его бывшего аунтериста тут каждый балует. Прямо сейчас лутер полностью уверен, что на него маги иллюзии, но никак не подействуют. Честно, у него же нет никаких реальных способностей. Это был не дракон. В конце концов, разве мы не пришли благополучно домой? Ну-ну-да, но нам просто случайно повезло. Ой-ой, стать мишенью для дракона и демона и уйти. Насколько же удачливым нам надо быть? Неудачник хоть понимает, что в этом нет никакого смысла. Если бы на нас нацелился дракон. Мы бы не остались живыми, верно? И даже Тиму с друзьями говорила, что это не дракон. Э? Тимучан тоже пошла туда? Да. Я ведь говорила вам раньше, не так ли? Тот человек был приятелем Тиму. После того, как вы упали в обморок без овсан, она принесла с собой свою собаку, они вместе играли. Этого... Этого не может быть! В самом деле... Я точно не вру. Хм... Так странно. Похоже, я ржавею. «Чтобы магия люди подействовал на меня, и упал в обрак из-за нее?» Неудачник криво улыбнулся и почесал затылок. В своем растерянном состоянии он никак не похож на бывшего антириста. «Вы капитан страж этого города, так? И сейчас вы потревожили покою города. Честно, возьмите себя в руки, пожалуйста!» не смотрел на неудачника холодным взглядом. Георг и другие стражники были так поражены. все, простите за суету. Похоже, это было мое недопонимание». «Безов пожалуйста, делайте это последний раз!» «Ой, ты наполовину спишь. Ты не можешь уходить так далеко. Точно, точно. Пожалуйста, не пей так рано утром». Стражники один за другим критиковали его. но конечно. В конце концов, из-за безова все стражники отправились из Каченка. Уверена, они устали, ища всю ночь. Особенно устали, когда узнали, что их усилия были полностью бессмысленны. И вот, закончив жаловаться, все отправились обратно работать с выражением лиц, которые, казалось, говорили... «Ну, честно уж». «Все, спасибо вам за вашу работу. Я принесу каждому чего-нибудь вкусненького когда-нибудь». Хм, не удивлюсь, если я потревожил свои старые раны. Сразу отмазки. Какие еще старые раны? Откровенно говоря, отмазки — это признак неудачника. И еще, в этот раз я не надел противомагическую броню. Тот человек, сыгравший с тобой шутку, наверняка был известным аунтеристом. Хм, без сомнений. Да, уверен, он определенно известный аунтерист. Вместо того, чтобы истреблять монстров или что-нибудь исследовать, он прежде всего играл в Тиму. Такой работяга. Хм? И я уверен, что он получал подсказки для своего исследования, играй с детьми. Лузер все отмазывается и отмазывается. В таком случае успех плана 2 выглядит сомнительным. В уме решила, что лучше перейти сразу к плану 3. Целечан, не смотри на меня с таким сомнением. А, кстати, ты уже принесла меня сюда, когда я упал в обморок. Спасибо. Все в порядке, не обращайте внимания на такие мелочи. Более важно то, что я, Лу... <кх> Имея в виду Виза Сен, хотела бы высказать небольшую просьбу... Селя Ичен, ты что-то почти сказал прямо сейчас? Это же не лу... А, блин. Прежде всего, выслушайте меня. В игровой группе тиму были преступники, и похоже, что они идут сюда, чтобы причинить некоторые неприятности. Точно? Мы не можем позволить этому случиться. Оставь это мне, я обязательно защищу тебя. не честно полагаюсь на вас, окей? Ещё, пожалуйста, убедитесь, что в этот раз придёте в броне. Броня? Не думаю, что мне нужна броня просто для преступников. Без овца. Разве не говорят о том, что не надо рисковать? Что вы будете делать, если они опять используют маги иллюзий? Согласен с этим. Думаю, ты преувеличиваешь. Кроме того, у меня есть еще просьба. Пожалуйста, одолжите мне броню. Эм, Телечен, знаешь, тебе не нужна броня. В конце концов, там буду я. а Одолжите мне, пожалуйста. После разговора с ним я сейчас уверилась. Я больше не могу полагаться на лузера. Будет безопаснее идти с настроем, что мне самой придется сражаться. Потому мне надо, чтобы он, несмотря ни на что, одолжил мне браню. Думаю, ничего не поделаешь, да. Я все-таки тебе должен, поэтому дам тебе... Поносить доспехи. Неудачник нехотя согласился. И я повела его к дому, пока он не передумал. Раз неудачник бывший авантюрист, то у него должно быть много различных оружий и доспехов. И они хранились на складе его дома. Я вошла на склад, слушая его хвостовство. И в шоке сказала. Удивительно... «У вас так много...» В склада украшали всякие вещи. Копья, топоры, доспехи, шлемы. И все они были разного цвета и формы. Даже манекены стояли величаво. «О! Разве это не полный комплект драни? Даже если не взирать на вещи, которые он имеет из-за того, что является вантюристом... Разве этот парень не фанатик оружия? Эти предметы совсем не на уровне хобби. Впрочем, было бы здорово, если бы неудачник просто открыл жойный магазин вместо того, чтобы работать в качестве капитана стража». О, «Удивлена телеча? Это всё из моей жизни как авантюриста. Я просто не мог расстаться с ними, как видишь. я не заметил, как у меня столько скопилось». «Да, я удивлена. Такой коллекционер уверен, вместо приключений он ходил по магазинам скупать, а это... Ладно. Сейчас эти вещи помогут. В конце концов, от экипировки и бою, полагаю, очень многое зависит. не лишь обыкновенный человек. Не остается иного выбора, кроме как покрыть мой недостаток в статах экипировки». Отлично, давайте найдем и возьмем что-нибудь как можно более ценное. Хм, что же мне выбрать? Я думаю, я смогла найти что-то хорошее. В задней части зала находились стенды, на которых были выставлены некоторые вещи, помещенные в ящики из полированного стекла. Они выглядели дорогими и полностью отличались от других предметов в комнате. Чьи Итак, Эпизов Сэн, одолжите мне, пожалуйста, вот эти наручи и кольчугу. м это немного слишком. Наручи Региуса... И кольчугами Джимедис редкие предметы. «Так они действительно редкие. Тогда я пойду с ними. Пожалуйста, доложите их мне». селеча они для созерцания, а не для реального использования». «Так неудачник действительно оказался коллекционером. Что, черт возьми, он имеет в виду, говоря, для созерцания? Оружие создано, чтобы его использовать. Если при использовании оно немного запачкается, оно просто станет более ценным». «Безовсан, вы разве не говорили, что не придется сражаться?» В таком случае я точно не буду использовать их, так что, пожалуйста, одолжите их мне. Ну и я встревожусь, если они запачкаются, так что... Так же жестоко! Вы говорите, что я грязнуля? Со слезами на глазах я вызвала к неудачнику. делая это с такой силы, по сути подразумевая. Если будешь говорить такие бестактные вещи девушки, тебя возненавидят. Я понял. Я одолжу их тебе. Всё-таки ты в самом деле не будешь сражаться. Большое спасибо. Да? Лучшее снаряжение получено! Хм, с этим я чувствую себя более ослабленной. Честно, я не могу противостоять тебе, телечан. Дать редкое снаряжение ради всего лишь нескольких преступников. Но если я буду носить это, я же буду страхована от нападения преступников, так? Совершенно. Вместо этого им будет больно, если они нападут. Как удивительно. Если неудачник говорит правду, то мне нечего бояться. Даже если гопники нападут на меня. Шансы на победу определенную или... Минуточку. Моя защита повышена. Но как же моя атака? Я огляделась в поисках еще чего-нибудь редкого. М? Вроде нашла что-то хорошее. Я обнаружила кастетное оружие, безусловно выглядящее редким и помещенное в ящик. За двумя слоями стекла оно лежало, красиво обернутое ткань. Судя по всему, я могу сказать, что это оружие очень ценное. Мезовце, пока мы еще здесь, пожалуйста, одолжите мне еще эти кастеты. телечен мы не собираемся в поход. Даже если ты наденешь их и ударишь кого-нибудь... то этот кто-нибудь умрёт, знаешь ли? но даже с моей силой? Эти кастеты – магический инструмент, называемый как кастеты разлома земли. Они увеличивают силу, а также добавляют силу магии при атаке. Потому не важно, насколько это слаба, Магическая сила этих кастетов очень велика. У них существенная сила атаки. Насколько велика сила атаки? Посмотрим. Если ты их наденешь, то даже ты, Тиле Чиан, наверняка сможешь увидеть маленького магического зверя. Это оружие такое невероятное? Ммм, это ценное оружие попадает в стройку лучших оружий среди всего, что я имею. Чтоб купить их, мне, как видишь, пришлось потратить все деньги, накопленные мной в свое время. Ха-ха, просто слыша это, могу сказать, что кассеты поразительные. Значит, правда, что я буду вырубать преступников одним ударом, или даже убивать их, если используют оружие? Верно. Ладно, я дам тебе броню, и позабочусь о таком опасном оружии, окей? Полагаю, это безнадежно. Нет, спасибо, но я не хочу становиться убийцей. Но взамен мне надо, чтобы неудачник надел кастеты. Если он придет не в сильнейшей экипировке, мне реально будет не по себе. Хорошо, когда преступники придут, я позову вас, а сейчас помогите мне, пожалуйста, с остальным. Да, положись на меня. Договорившись с неудачником, я вернулась в магазин. На данный момент все приготовлено для плана 2. Хотя мне все еще немножко тревожно. Окончу завершающие штрихи по плану номер 3. Во-первых, с помощью брони, должен мне неудачником, моя защита возросла, поэтому атаки гопников не должны сработать на мне. «Так что же насчет моей атаки? Оружие неудачника реально слишком сильны и требует достаточно ответственности для убийства кого-нибудь, поэтому я не могла взять их. Вернее, не знаю насчет брони, но оружие требует некоторой степени мастерства в обращении. Какое бы оружие я ни брала, я бы не смогла использовать его должным образом. Конечно нет, я не мантерист, я просто повар». «Ничего не поделаешь. Полагаю, у меня нет выбора, кроме как скрыть свою темную историю. Сейчас настало время отменить печать». Я поискала две подходящие металлические палки на складе магазина и связал их вместе в веревках подходящей длины. Верно, так называемые нунчаки. В своей прошлой жизни, когда я была Хики Камори Нитом, одно время я была без ума от нунчаков. Я не ходил ни в школу, ни на работу, и беззаветно тренировалась со своими нунчаками, присланными по почте. Просматривая курсы Брюса Ли по нунчакам, я целеустремленно прилагал усилия в свои «хача-уча» тренировке. Уверена, этот мир никогда раньше не видел таких техник. Без сомнения даже эти гопники струсят. Если они ошибочно примут меня за удающегося мастера боевых искусств, то так будет даже лучше. Они... наверняка никогда не видели нунчаков, верно? Может быть, мне нужно проверить? Я решила позвать извращенца, чтобы продемонстрировать ему. Тилея сама, я прибыл по вашему зову. Он не сама, что ты делаешь? Ах, не только извращенец, тему Это моя темная история, так что я бы предложила иметь как можно меньше зрителей. Но... Ну ладно. Я все равно никак не могу выгнать свою любимую сестру. Нил, Тиму, смотрите. Я хочу, чтобы вы рассказали мне свои впечатления о техниках, которые я собираюсь использовать. Да, миледи. Поняла. Отлично. Ну что ж, вспомним их. Техники нунчаки Брюса Ли. В моем разуме я вспылил воспоминания с прошлой жизни. А потом... Хуя! Хай! Хай! Хуя! Хача! Слава богу, я не забыла свои старые воспоминания. «Не удалось причертить Нунчаки по тому пути, который я представила. Нижний взмах, боковой удар, зажать правой подмышкой, диагональный взмах справа. Я исполняла техники одну за другой. В моей голове вообразилась сцена из «Входи, дракон».» «Великолепно, не сама Как называется эта техника?» «Убийца Нунчаки. А, черт. Я случайно ляпнула чуни подобное название, которое я дала технике в прежней жизни».